На этот раз подстроенная им ловушка послужила доброму делу. Он знал Бель Мансони совсем маленькой, на его глазах шаг за шагом она входила в бурную жизнь молодой женщины. И вот она только что показала, что такое настоящая любовь, своими руками сотворив из любимого мужчины героя. Негодование Тома выглядело убедительно. Он, имевший в своем послужном списке Энтони периша Толстяка Уинни и даже Джанни Мансони, Киллеров, отличавшихся особой жестокостью. Он, кто выступал один на один против психопатов-убийц и усмирял участников страшной поножовщины, теперь видел перед собой Франсуа Жильера и слушал его угрозы. Он, Франсуа, не хотел бы поднимать руку на человека старше его по возрасту, однако сделает это, если понадобится. Том позвал телохранителя, но тот на его зов не явился. Агент Кол промывал на кухне глаза агенту Олдену. Несмотря на всю странность ситуации, Франсуаза заставил его прислушаться голосу сердца, и он понял, Бель не из тех, кого можно удержать в клетке, пусть даже золотой. Во мраке заточения она утратит весь свой блеск. «Вот кого я люблю», — сказала она, прижимаясь к своему принцу. Тому вспомнилась одна история, когда он только начинал работать в ФБР и не успел еще сказать Карен, бывший в ту пору его невестой, что он федеральный агент. Видя, как он с готовностью покидает постель в любой час ночи, слыша, как он в полголоса отвечает на телефонные звонки, бедняжка решила, что он ей изменяет. А однажды вечером она даже встретила его в компании проститутки, работавшей на Джимми Брачанте. Как она должна была доверять ему, чтобы после всего увиденного еще слушать его объяснения? Пора было уходить, и побежденный Том, прижав руку к колбу в знак крайней печали, Сказал, что не будет больше преследовать Бель, но что она вернется к нему сама. Он будет ждать ее всегда. Бел и Франсуа беспрепятственно покинули имение. Она уселась боком на скутер, и, яростно ударив ногой по стартеру, он дал газ.